команду заинтересовался долохов Я даже знаю кто ему пригодится усмехнулся Антонин и кто фамильярно хлопнул его по плечу раббостан мой приятель с детства верный служака многому обучен изуродован на лицо правда попал он в непростую ситуацию пришел служить в одну семью а жена хозяина его истинная семья была весьма богата решила эту проблему заглушила их связь Тоху уволили конечно Но связь истинных нельзя удалить. Тимоха пить начал, а Вера начала сходить с ума. Однажды она крупно влипла, и ее вину взял на себя Тимоха. Не мог он не спасти ее, отсидел. Теперь имеет волчий билет, работает приемщиком на складе. Там на виду его держат. Пить перестал, а он толковый хозяйственник, верный. И фамилия у него такая, Тимофей Игнатьевич Верный, мрачно закончил Долохов. Так его еще из России выписывать... Недовольно произнес сэр Рейнард, да что его выписывать, я его на днях к нам пригласил, сказал, помогу с внешностью, в моем домике он, хмыкнул Антонин, жалко его, ни за что жизнь у него прошла, а его истинное что же, спросила Беллатрикс, уже ушла к предкам, полезла гулять по крыше, упала, шею свернула, Тимоха даже успокоился, теперь не мучается, сказал, вздохнул Антонин. Я бы его рекомендовал держать при себе и нагружать делами по самую маковку. Работа – самое лучшее средство от депрессии и дурных мыслей. Приведи его ко мне, посмотрю на него, поспрашиваю, клятвы даст, возьму на работу. Пока финиас повзрослеет, мы должны понять, нужен он ему или нет, а лицо подправим, чтобы дамы детей не пугать. Сначала артефакт личины будет носить, а потом, если останется, и вылечим. Я недавно статью занятную в журнале читал. Лорд Лестринбж даже смутился. В Таиланде придумали способ омоложения. Они отрезают куски плоти и приращивают от метаморфов. Чары, зелья и вся остальные ткани вокруг импланта начинают выравниваться, омолаживаться. На выходе определенная площадь ткани соответствует усредненному возрасту между источником импланта и принимающего. «Отец, ты это бабушке хотел?» – изумился рабастан «Не только», – ухмыльнулся в усы Рейнард. «Мистер верный станет подопытным кроликом» я не заплачу за операцию Никната, если не увижу пример так этот способ только изобрели догадалась билл латрикс точно подтвердил лорд Лестриндж. думаю что этим способом можно будет заменить наиболее поврежденную часть кожи твоего приятеля антонин отпуск мальчишки повели как обычные дети носились вокруг поместья с воплями дикарей антонин со своим приятелем и несколько домовиков обеспечивали им безопасность финни ближе к вечеру когда гарри засыпал уткнувшись в стол на послеполуденном чаепитии, начинал заниматься. Перед ужином его забирала мама и вдалбливала ему Блэковскую науку, а после ужина начиналась практика. Финне нравилось заниматься с мамой, она реально была отличным преподавателем. Во время практики, во время небольшого перерыва мама с Финнеасом говорили, и так уж получилось, что ее старший сын почти полностью ей открылся. И Беллатрикс очень бережно отнеслись к его откровениям. Хотя лорд принц и говорит что прошлого тома вернуть нельзя, мне тоже тревожно, произнесла она, с волнением взглянув на сына. Тони и теперь я знаем где Редбл получил такие колоссальные навыки, и поэтому после окончания корпуса ты официально поступишь в Страсбургскую академию в болгарский филиал на специальность по чарам, а на самом деле перейдешь на совместное обучение в закрытом Ковене в Гизе. В Гизе, у Финиаса дернулся глаз, совместное обучение, это как, это древний прецедент, когда можно оформить совместное обучение в другом высшем магическом заведении при условии сходства получаемых специальностей, совершенно серьезно ответила мама. В ГИЗе не готовят по специальностям, там готовят магистров и выше. Поскольку у тебя уже будет парочка-тройка колец мастера к этому моменту, то тебя рассмотрят кандидатом. А на самом деле как там принимают? Редгл там учился, в том то и дело, что нет, работал, с сарказмом усмехнулась мама статистам на практических занятиях, телом, библиотека и сами занятия были ему недоступны, и книги он скупал старинные в лавочках, маман, а все же по какому профилю там учит, на кого я пойду учиться, спросил Финиас, на магистра темной магии, с гордостью и ноткой укора в голосе, что мол сам не догадался, ответила Белла, чары, кровная магия, боевка, бровь не взлетела совсем как у младшего принца, зелья, яды, «Целительство, стихийная магия, у нас она запрещена», — пояснила она. «И еще зеркальная магия, магия песков, теневая и еще что-то из местного колорита». Почти ухмыльнулась мама. «Ты закончишь чешковенный вступишь в него», — безапилляционным тоном добавила она. «И тогда редблу ты будешь не по зубам», — выдохнула Белла. «Ты не веришь принцу», — констатировал Финиас. «Абсолютно точно», — кивнула мама. «Он такой изворотливый, пытливый и очень живучий». «Не думаю, что не сможет возродиться в полумне, и корпус тебе нужно закончить параллельно с твоим курсом в Хагвардсе», — припечатала она. Финиас тогда задумался. «Жестко, трудно, но теперь понятно, отчего родители и деды не противились произволу Инфантада насчет корпуса. У всех внутри живет червячок сомнения насчет того, что все кончено с Ридлом. И потому, когда однажды Финни на завтраке увидел герцога Инфантада за столом, то с большой теплотой улыбнулся ему». Каникулы подошли к концу, юность, полная забот, вступила в свои права. Финиас не стал скрывать планы мамы от герцога, ведь убедился в том, что тот не предаст. «Твоя мать мудрая женщина», — признала инфантода, — «даже я не придумал бы лучше. Дерзкий, трудный план, и я даже удивлен, что ты с ним согласен. Почему ты согласился?» «Ред был в моей жене, это не то, что даст расслабиться», — вздохнул Финиас. «Вы поможете мне?» «Конечно, мой приятель Анхила может помочь тебе, я приглашу его на вечер». «Вообще-то у меня был план на две недели, чтобы ты получил занятия на следующий год в корпусе и, возможно, проконсультировался по некоторым вопросам». «Две недели, значит?» – спросил Финиас. 3 Если Анхила согласится, то неделю ты проведешь с ним». «А чем так хорош ваш приятель?» – поинтересовался Финни. «Он сбежал из дома в 11 лет, выжил» стал боевиком, участвовал в профессиональных боях, научился планировать и стал в черном ковине аналитиком, улыбнулся инфантеда, и его семья не отказалась от него, удивился Финни, он с самого начала не был наследником, Анхила третий сын наложницы, я пытался нанять его, и он ответил мне, что ему это не интересно не думаю, что и сейчас он ответит так же». Герцог позволил довольству промелькнуть на лице. Анхила оказался колоритным мужчиной с выдающимся носом и очень проницательным взглядом. Его плавная поступь безошибочно выдавала в нем танцора или боевика, но довольно-таки мрачный образ отвергал первое. Герцог позволил себе даже обняться с Анхилой и потом представил ему наследника. Фернандо Финни понял, что встреча неформальная, и немного расслабился, прислушиваясь к разговору мужчин. «Сир, и под каким соусом я понадобился вам теперь?» Спросил Анхила Диара. «Анхила, не сомневаюсь, ты все уже узнал. И про обретение наследника, и про обучение его в корпусе, начал рассказ герцог, и Диара кивал по мере его повествования. Наверняка и то, что мой сын является наследником и других уважаемых семейств». Англичане чудили, помнишь их темного лорда, которого не могли остановить. В общем, в некотором роде это касается и моего сына. Насколько сильно подался вперед Анхила? Очень-очень сильно. «Фернанда, ты позволишь рассказать?» Обернулся к Фенни герцог. «Позволю, сир, доверюсь вам и вашему гостю», отозвался Фернанда финни Рассказ про Ридглавполумне занял не более четверти часа, и к концу рассказа аналитик Черной гильдии выглядел задумавшимся. «Сир, вы правы, думая, что ваш наследник в опасности». Заявил он. Маги уверены в своей всесильности, и только ради этого получают уроки от магии Она даст этому Ритблу возможность проснуться в девочке. Вы выбрали путь мастерства, это похвально, но ваш наследник должен запомнить несколько правил выживания. Никогда не есть в доме этой наложницы, ничего не брать из ее рук, никогда не спать рядом с ней. Пришел, насладился ее телом и ушел. Такой порядок действий. Сколько бы поводков вы не придумаете. Все равно найдется возможность сознанию такого могучего мага проснуться в девочке. Но я бы посоветовал другой выход, он одновременно проще и сложнее. Полюбите эту девочку и постарайтесь завоевать ее любовь. души темного лорда придется договариваться с сердцем девочки. Странный совет, нервно выдохнула инфантода. Мне легче договориться с твоим боссом, выкрасть ее и... и получить откат. Насмешливо ответил Анхила. «Это плата?» – отмахнулся герцог. «Если провести ритуал, обращение к любви, попросить благословения, то шансы успеха задуманного увеличится добавил Анхила. «Но я продолжу. Я рекомендую обучить телохранителей из домашних. Это сейчас стало модно. Телохранитель во внутреннем круге, внешнем и в охране. А ты сам его возьмешь в ученики?» – спросил Инфантеда. «Мой наследник не глуп. Насколько я понял». «Парню не дают выдохнуть», — усмехнулся Анхила. «Могу предложить обучать его понемногу, тестировать его буду, посмотрю, в чем можно его усовершенствовать. На бои его вы сами не отправите». «До 18 точно», — подтвердил взглядом герцог. «Но я бы хотел, чтобы наставник гильдии давал ему несколько уроков во время его приездов. Не выйдет, он загружен по полной. Только если договориться, чтобы Фернандо получал тренировки у нас», Совсем тихо произнес Анхила, и за эту услугу моя внучка станет его наложницей, войдет в семью, и ее дети создадут дополнительную ветвь в вашей семье, сир. Согласен, немного напряженно произнес Инфантеда, но тогда ты вырастешь из одной его невест телохранительницу, обе будут сопровождать тебя в Англии, а что будет, когда они забеременяют? Улыбнулся Финниас, ты будешь безвылазно сидеть здесь, ответил Анхила, можешь даже всю семью притащить сюда, дом я предоставлю, только эту девочку с лордом внутри не приму, ответил Мариана, внучка ваша хоть по характеру спокойная, уныло спросил Финни, очень устойчивая психика, быстрые реакции примилое лицо, ей прямая дорога в гильдию, однако я не враг Диане, ответил Анхила, если вы согласитесь, то я возьму на обучение вторую девочку. «Только не каждая подойдет», – поспешно добавил Анхила, спохватившись. Три недели заканчивались, когда к фехтующему Финиасу зашли в тренировочный зал герцог и Анхила. Среди местных девчушек никто не подошел на телохранителя. «Анхила поедет с нами в Англию», – сообщил новость герцог. «Тогда придется известить моих родителей и деда, все еще тяжело дыша», – ответил разгоряченный Финиас. «В любом случае пришлось бы их известить об этом». Согласился с наследником герцог, Фернандо, завтра проведем ритуал, посвяти остаток дня медитациям. Ритуал проводили в поместье в горах, вроде тут был подходящий магический фон для этого и старинный ритуальный зал. Пол зала был испещрен рунами, в ключевых местах стояли подношения, душистое масло, сладкое молоко, цветы орехи. Фин не должен был пожертвовать свою кровь в качестве платы за обращение, много свечей, масляных ламп с благовониями наполняли пространство головокружительными ароматами, Финиас стоял обнаженным в центре зала, собственная нагота уже не смущала подростка. Магия лучше отзывалась именно когда маг разоблачался. Ритуалист читал призвание из своего пятачка за унывным голосом. Это был весьма пожилой маг с длинной бородой в стиле хаттабыча. «Не разорвет от любви», — внезапно спросил кто-то прямо над ухом. Финиас едва не подпрыгнул от неожиданности и понял, что он был в трансе, так как и кровь пожертвовал, и встал на колени. «Прошу благословения», — сипло произнес он, — «любовь лучше всяких оков, все в твоих руках», «Мальчик, а я тебя благословлю, тебя будут любить». Финни услышал отчетливую усмешку. «А я, я смогу любить?» Внезапная мысль просто выскочила с его губ. «Ты, любить, сможешь, у тебя большое сердце. Только запомни, мальчик, любовь и принуждение несовместимы. Любовь – это доверие, это открытое сердце, это свет, который озаряет всех вокруг тебя. И чем больше ты будешь любить, тем сильнее станешь». Финниас вышел из ритуального зала немного шальным. В его сердце плескался океан любви, а в голове разворачивались полученные знания. Герцог едва увидел наследника, охнул и горячо его обнял. Благословили, благословили, благословили, и как, ты весь обсыпан пыльцой фей, светишься. Я однажды слышал о таком, один маг имел светящуюся кожу, ничего ненормального, но кожа все же немного сияла. Однако Финни отстранился и медленно побрел в свои покои эти знания которые сейчас разворачивались, утомляли, неимоверно хотелось спать. Проснуться от пения птиц, как в деревне у бабушки, было настолько приятно, что Финеас даже прослезился. В приоткрытое окно вторгался торжествующий птичий щебет, всходило солнце. Финеас колданул темпус и удивился. Половина восьмого. Он проспал более 16 часов. Тело было бодрым, хотелось двигаться, и если честно, Фин не чувствовал себя всемогущим. А это опасно, Поэтому он бодро кинулся мыться, одеваться, чтобы потом выскочить из своих покоев. Финни даже не задумался, куда делись домовики. Герцог инфанта досидел в столовой и цедил кофе. При появлении наследника его глаза расширились на миг и он отставил чашку с кофе. «Тебя одарили?» Он щелкнул пальцами, создавая зеркальную поверхность перед наследником. Смотри, Финиас едва не впечатался в иллюзорную зеркальную поверхность. Там изображался изображался в некоторой степени он сам, но только не такой, как прежде. Во-первых, Финиас сразу понял, что ему немного скостили возраст, он сейчас выглядел на свои годы, словно не применял хроноворот. Во-вторых, и так миловидная внешность стала более совершенной, утонченной, а вот глаза. Финиас поморгал, построил глазки и фыркнул, как девчонка. Он реально сейчас выглядел как девчонка, его глаза стали намного больше, ровно настолько, чтобы он превратился в ковайную зайку. Хотелось плюнуть, но воспитание, шрам, решил Финни, дело исправит шрам, а пока он сделает себе в бровях небольшой просвет, слово там уже шрам. И да, нужна мальчишечья стрижка, нужно подстричься, сообщил он инфантеда, я выгляжу девчонкой, и шрам мне не помешает. «Глупости», — отмахнулся герцог, — «благодари за такой дар, ты пока юн, потому и смахиваешь на девчонку, чуть позже у тебя начнут пробиваться волосы над губами и подбородки, ты сам, взрослее, станешь грубее, и поверь, это тебе будет идти, хочу на брови такой просвет, словно там шрам», — объяснил Финиас, — «я вызову цирюльника», — кивнул герцог, — «думаю, тебе и стиль одежды сменить не помешает, сильнее сделать акцент на том», «Что ты, мальчик?» Финиас попал в Англию в компании герцога Янхила на неделю раньше. Инфантедо, оказалось, уже приобрел здесь особняк с магическим источником, куда путешественники и прибыли. «Нужно вызвать герцога Лестринджа сюда», – произнес Инфантедо, стягивая перчатки с рук. «Не нужно, мы в это время совершили небольшой вояж по побережью», – возразил Финни. «Бабушка и дедушка Блэки здесь, они помогут все организовать. Ты уверен в них?» Спросил Анхила, они мои родные бабушка и дедушка, и очень любят меня, улыбнулся Финьяс. Вальбург и Орион были не просто рады, увидев внука в компании такой знатной особы, а счастливы. «Ты была права, дорогая, Фин недалеко пойдет», хмыкнул Орион, выпытав всю историю у внука и герцога. Привлекательная внешность в нашем роду не редкость, скупо улыбнулась Вальбурга. «Не нужно об этом беспокоиться, ты блэк, и это все объясняет. Пойдемте в портретную галерею». «Теперь я не удивлен», — констатировал герцог, рассматривая портрет юноши на коне. «Он покинул этот мир юным?» «Да», — ответил Рион, — «был слишком любвеобильным и задел честь инквизитора, он осквернил ее дочь». «Его убили», — заинтересовался Финни. «Да, он был беспечен, заснул в объятиях красотки», — ответил дедушка. «Он вернулся, но уже никогда не был таким красивым и носил маску. Это его желание попасть в портретную галерею юным». Финиаса отправили спать, а сами взрослые остались говорить. Инфантедо чувствовал рядом с этими людьми себя очень комфортно. Этикет для них не был пустым звуком, однако они были очень живыми в общении. Мы устроим небольшой прием и пригласим невест Финиаса. Я почти уверена, что вам подойдет одна из них, Панси, и она, и ее отец согласятся. Чтобы не нарушать событийный ряд, Финиаса немного загримировали и выдали за родственника герцога Инфантедо, который перемещался по залу исключительно в компании своего наставника, мастера Диара. Финни хотелось кинуться к Пансе и Дафне, он очень по ним соскучился, но конспирация. Юные леди вели себя очень и очень сдержанно, хотя и бросили несколько любопытных взглядов. Очень неожиданно для Финни было услышать восхищенный шепот. Вот эта леди станет очень приличным телохранителем, глядя на панси с одобрением. Она фехтует мечом. С печалью сообщил Финни, меч, это грубо, нет, ей нужно заниматься и срочно, гибкость вот-вот станет уходить, она занимается зельями, попытался привести довод не забирать панси из школы Финниас, она научится ядам и зельям от ядов, лечебным и многому, многому другому, ей не место в вашем Хагвартсе, ее нужно забрать в гильдию, будешь ее навещать во время визита к нам, девочки подружатся, это позволит им лучше работать, отлично, просто отлично. Примечание к части, буду очень благодарна за помощь, Сбер, 5469-3806-903-8296, Тиньков, 2207-4-8747-3356, 25, финиас вернулся к родителям ровно через два дня, и в тот же день ему вручили письмо от Панси, девочка писала, что отец отдает ее в ученики в гильдию, И это такой вариант, о котором она и не мечтала. Фехтование мечом там отменяется. Панси сможет научиться охране его драгоценной персоны. Девочка реально думала, что прощается с ним на долгие годы, и Финис не стал ее разубеждать, пусть потом порадуется от души. А юный Блэк, запечатывая свиток Панси, думал, что придется снять артефакт с луны, путающей мысли. Ведь она не сможет полюбить с замутненным сознанием. Неделя Санхила очень сильно прочистила мозги, Гильдейц оказался лавеласом, вернее, был им, и у него впечатляющее количество дам сердца, видимо, так как у него статус недостаточно высокий, чтобы иметь то количество жен, наложниц и амантов на своем попечении. Анхила много беседовал с Финиасом и сумел донести до него суть, чтобы любовь соединяла его самого и его женщин, нужно уделять им время. Ни одна любовь не выдержит потребительского отношения, поэтому Фин не понимал, что так, Как он обращался с Дафней и Панси, не является эталоном. Небольшой план Блэк все же себе начеркал. Еженедельно пирожные дарить, иногда цветы, быть внимательным с ними, слушать и слышать своих невесты луну, стать щитом для них и окружить заботой. А потом, благо пергамент и перо были рядом, он составил единый план своего обучения. И выдохнул, это выглядело как нескончаемый марафон, в котором он неизбежно потеряет дорогих людей. Допустим... Корпус все же удастся закончить по двум специальностям, но занятия с Лемингуем и Блэковские умения Финиас не собирался упускать. Получалось не слишком хорошо, Хагвардс был как кость в горле. Допустим, декан хорошо подготовит его к поступлению в Страсбург по чарам и рунам, но даже так его программа была недостаточной, чтобы сравниться с корпусом. Насколько узнал Финиас на последних каникулах? Корпус оставался закрытым учебным заведением и не участвовал в конкурсах и других мероприятиях международного обмена магических школ, ибо он все же считался высшим учебным заведением, и поэтому возникал вопрос, зачем ему Страсбург, не лучше ли засветить свое обучение в корпусе после пяти курсов Хага, и вопрос, куда направить Гарьку, выглядел сейчас чуть ли не самым главным. Брат будто не обладал никакими талантами, но этого не могло быть идеи, наклонности ребенка можно выявить в несложном ритуале, поэтому Финни решил писать длинное письмо наставнику, как раз понадеявшись его закончить к его возвращению из Китая. Ли Мингуй отложил в сторону послание ученика и задумался, то, что родственники сотворили с жизнью мальчика, было безобразием, однако жизнь юного императора в чем-то была похожа, бунтовать, не принимать, это не было выходом, и мастер ли был рад? что Финиас не избрал такой путь. Единственное, что сейчас Ли мог посоветовать ученику, это договориться с лояльными наставниками в школе на индивидуальное обучение, взяв за основу наиболее полную программу, чтобы Финиас не составлял эссе об одном и том же два или три раза. К тому же Ли считал необходимым сообщить ученику, что его биологический отец пойман, это старый мастер понял по поведению герцога на приеме, а также направить подробные сведения о ритуале с просьбой провести его в присутствии декана. Как ни странно, учиться второе полугодие в школе стало легче, осознал Финиас. Он догнал второй курс корпуса, а там многое перекликалось с предметами Хагварца, хотя некоторых предметов здесь не имелось вообще, таких как ритуализма, начал целительства, азов алхимии, бытовой магии. попансифин не почти сразу начал скучать, не было рядом ее душевного тепла и заботы, А так хотелось. Дафна тоже расстроилась из-за отъезда подруги, но теперь на это место переместилась миона но невеста все равно выглядела одинокой. Поэтому Блэк начал уделять внимание и Гринграсс. Он теперь всегда предлагал руку Дафне при переходе в другой кабинет, утром и на прощании перед сном целовал ей руки. И это ей очень нравилось. Письмо наставника Ли очень обрадовало Финни, взгляд со стороны, ненавязчивая поддержка, ритуалы и напоминание заниматься. Финни вздохнул. Чего уж там, в Испании он ни разу не позанимался, отсыпаясь и отъедаясь за полтора года учебы. Так что стоило начать заново, а это такие практики, которые никому постороннему не нужно видеть. Ухаживать за Луной и Дафной оказалось непросто. Теперь Финни наизусть знал свое расписание и жены. Мчаться в теплице, чтобы сопроводить по Луну на другой урок, стало привычным, как и быстро приводить в порядок одежду, руки и иногда лица первоклассников было у финиаса подспудное предчувствие что из него выйдет неплохой староста только это ему не было нужно никак про политику блэк думал в последнюю очередь, так как на его шее оказалось столько родов, что мама не горюй и до нее у него просто руки бы не дошли пока живы деды и родители можно было не волноваться, но дедушка и бабушка блэк почему-то выглядели старыми, хотя их возраст не перевалил за сотню поэтому финиас начал рисовать письмо лиингую И конечно же он отправил послание через сквозной блокнот герцогу Инфантеда узнать, пойман ли Сириус. Ответ от герцога пришел ночью. Финни увидел сияющий знак на блокноте и открыл его. Сириуса действительно поймали совсем недавно в районе Литт-Луингенга и переместили в Испанию. К моменту составления письма менталист, обследовавший биологического отца, дал заключение. Многолетнее вмешательство в сознание, явно начавшееся с юного возраста, превратила Сириуса в вечного ребенка. Восстановить психику не представлялось возможным, однако можно было компенсировать изъяны с помощью артефактов или сложнейшей татуировки. И выбор герцог предоставил Финиасу, и он выбрал. Артефакт можно снять, как это сделал Сириус в школе, а вот татуировку – нет. Поэтому Финни написал ответ и пожелал, чтобы Сириуса после процедуры привели к жесткому вассалитету и отдали в обучение на артефактора, поскольку у него был уже подобный опыт, но к не слишком старому наставнику. Ты ошел рядом с Блэком и вздыхал, внимание того было поглощено девушками, в основном Дафной. Благо, хоть Финиас садиться на уроках, предпочитал с ним. Как сказал отец, такая нагрузка, какую навалили на друга, неизбежно скажется на Финиасе. Не просто быть наследником стольких родов, неизбежно быстрая эмансипация, магии родов, которые повесили на старшего из братьев Блэк стремятся быстрее сделать его взрослым, чтобы он не медлил с потомством. Так повелось в магическом мире. С самого юного возраста старались поженить детей и получить от них наследников, ведь даже случайное проклятие могло оставить бесплодным одного из супругов. И ангельским характером маги не отличались, поэтому частенько бывало, что к 30 годам каждый носил букет неснимаемых проклятия и если что и производил на свет то только нежизнеспособное потомство. Именно поэтому Финиас сейчас смотрелся выше и широкоплечее, чем сам Та, словно был старше на год, а не на какие-то пару месяцев. С ритуалом Финни справился не сразу, и еще декан подправил парочку рун, поджав недовольно серые губы. Гарри вел себя спокойно, только спросил, для чего старший братец затеял все это. Финни не, не стал скрывать, ответил, что думает об обучении после Хага. Разве не здорово было бы учиться в одном учебном заведении, учиться, еще, но Хагвардс же дает диплом, возразил Гарько. Диплом Хагвардса, так сказать, для внутреннего употребления, с ним не во все высшие заведения принимают, ответил Финниас. Истину говорите, мистер Блэк, Ле Стриндж, поддержал Финниф Литвик. Но наш диплом это не приговор, многие уважаемые учебные заведения создали подготовительные курсы как раз для слабых учеников или для тех, кто у кого образование не совсем полное. Эти курсы обычно котируются и в других высших образовательных учреждениях, так как нередки случай что адепты меняют решения и поступают в другое место, чем ранее намеревались. Кошмар, еще учиться, чтобы потом учиться, фыркнул Гарри. Нет, я в квиддич наверное пойду, а кто будет рот Поттеров поднимать, спросил Финни. Ты, отмахнулся Гарри, результаты ритуала лежали перед Финиасом на пергаменте. Результат удивил даже Флитвика. У брата имелись активные дары чероплетения, трансфигурации и рунолога. Декан хищнически ухмыльнулся и сообщил, что готов расширить ученический контракт. И Финни, как старший брат подтвердил ученичество Гарфилда, не собирался подпускать брата к Макганагалу. Этот дар можно развить и потом. Гарри пытался поначалу выйти из тени брата, даже бунтовал, заявив, что что увлечен квиддичем, но себе-то врать бесполезно. Гарри постепенно все осознал, а проявилось это во время ритуала. Словно какая-то шелуха слетела с Гарри, он внезапно понял, что да, род Поттеров ему до лампочки, потому что он не простил родителей, которые оставили его сиротой, заигравшись в спасителей. А сейчас он прочувствовал, что дороже брата у него никого нет. И несмотря на его собственные слова, Гарри будет помогать финни На брата столько навалилось, что просто страшно подумать, и как он это выдерживает, тоже невозможно представить. А род Поттеров если захочет, то пусть выкупает кровь Гарри, и подросток довольно расчетливо улыбнулся, пока Гарфилд не представлял, как сможет надолго расстаться с братом. Летние дни для него ползли как полудохлые мухи в ожидании возвращения Финни, так что Гарри решил для себя все же по возможности держаться брата. Поедет он в Страсбург и Гарри с ним уедет оттуда, и Гарри с ним. Пусть Финиас учится на супер-колдуна, где-то рядом и младшему брату найдется, где учиться на артефактора. Но говорить о своих планах Гарфилд не стал, а решил поднажать на учебу и занятия у наставников. Прошел месяц после каникул, и Альбус с недовольством констатировал, что Гарри вдруг увлекся учебой и занятиями у Флитвика и Севируса. Его декан даже хвалил Поттера, а ему народу было написано, «Рукой Альбуса...» Конечно же, быть бойцом, нахальным и безмозглым. А тут, вдруг, Гарри стал на самом деле походить на Вороненко. И ходит всегда в компании с девчонкой рядом с братом, Блэк, словно кость в горле. Почему у него нет врагов в школе? В конце концов, львята всегда были готовы подшутить над змейками, и даже не слишком нежно. Для начала пойдет, а потом включится и старший класс с Никела Знаменова. Финеас мчался в теплице, чтобы встретить луну с гербологией когда интуиция заставила его резко притормозить перед весьма уединенным поворотом. Обострились все чувства, инициированные летом в лагере, и Блэк отчетливо распознал, что его ждут, и ждущих двое. Это было что-то новенькое. Финни никому не наступал на мозоли, поэтому понял, кто инициировал охоту на него, Долохов как раз предполагал такой ход событий. И Финиас выбрав самый простой выход, в конце концов, ему стало жалко исполнителей, ведь они даже за малейшие его повреждение получат нехилые откаты поэтому он призвал своего домовика и с его помощью переместился в конце коридора за углом два третьи курсника из львятника постукивали палочками и ждали его фин не задумался уйти будет значить что они не успокоятся наказать будут мстить значит просто разъяснить именно поэтому он бросил на парней издалека связующие заклинания и подошел к ним фамилии ваши бросил он им Подходя ближе, Финтон, процедил один, Дейтон, с неохотой буркнул второй, весьма крупный второкурсник, явно квиддечист. «Парни, вы в курсе, если напасть на наследника рода, то можно схлопотать нехилый откат?» Спросил Финни, «Я вам не вредил, и мы вроде не враги, а еще я последний в одном роду, за это вообще можно стать предателем магии. Ты с пожирателями дружишь, буркнул Дейтон, я Блэк, и ты не можешь мне указывать с кем дружить». Включил высокомерие Финьяс, и вообще-то я с ними вырос. В три года их политические взгляды меня интересовали менее всего. А теперь я просто дорожу друзьями. Так, парни, даете мне обета непричинения вреда, и я вас отпускаю и даже мстить не буду. Давайте побыстрее, у моей невесты урок закончился. Нам сказали не давать обетов, снова процедил Финтон. Финтон, как хотите, я просто напишу письмо родителям. «И у ваших семейств начнутся неприятности. И я не угрожаю, просто предупреждаю. Я дам обед», — взволнованно заявил Дейтон. «Я был неправ», — смущенно произнес он. «Что говорить? Ты идиот, Шон». Он блефует. «Кто его послушает?» «И мы ничего ему не сделали», — воскликнул Финтон. «Мне неприятности не нужны. У нас сестренка недавно родилась, и мы дом побольше в кредит взяли». «Что ты знаешь об этом, Итон?» «Хоть одна жалоба с работы», — И кредит можно потерять. Нервно закончил Дейтон. «У тебя связи, а у меня?» И он махнул рукой. Три минуты и обед был зафиксирован. И Финни едва успел развеять связывающие заклинания с Финтона, как появились первокурсники-змейки и воронята, шедшие из теплицы. Финниас. Громко воскликнули несколько голосов. «А ты не пришел?» «Пришел, я же здесь!» Улыбнулся Блэк и начал быстро накладывать заклинания очищения и приведения в порядок одежды первокурсников. «Моя дорогая, как прошел урок?» – спросил Финиас, целуя ладошку Луны. «Весело, мы так смеялись», – улыбнулась Луна, и начала чирикать. «У него три невесты, представляешь?» – с завистью произнес Финтон. «Три, две красотки и две богачки. Ну и ладно, три бабы – это слишком. Если три моей мамы, то можно застрелиться», – сообщил Дейтон. «Нет, мне такое счастье не нужно. Дурак ты, что обед дал?» – с досадой произнес Финтон. «Я бы так не сказал», — усмехнулся Дейтон. «Обед не позволит втягивать меня в сомнительные делишки и травить Блэка. Это у тебя и деньги, и связи, я же хлоп, хлоп и нет его», — закончил ворчанием свою речь Дейтон. «Идем, если хочешь, не дружи со мной», — и решительно зашагал по коридору. «Так значит», — прищурился вслед бывшему другу Финтон, он с самого первого курса прикипел сердцем к неухоженному мальчишке, покровительствовал и позволял дружить с собой. А он говорит, не дружи, что-то он путает, с кем говорит. Финиас не стал откладывать письмо домой, и прямо на переменах начал царапать послание китайскими иероглифами. Диэтон дал обед с вложением, Финтон, хвала Мерлину, не заметил. Так что совсем скоро парень примет вассальную клятву. А насчет Финтона стоило написать. Гриффиндорец имел связи, и портить отношения с таким паршивцем не хотелось. Поэтому стоило приструнить парня через его родню, наставнику, спросили хором Дафна и Теа, взглянув на пергамент в руках Финьяса. «Да, есть один вопрос по тренировкам», — легко соврал Финни, но потом, вздохнув, все же уточнил нюанс, возникший на утреннем поединке. «Финни, а научи меня писать иероглифы», — вынырнул откуда-то снизу брат. «Писать, не понимать», — усмехнулся Финни и обнял Гарри за плечи. «Не смейся, ты все уже понял». Возмутился Гарри, подхватил пергамент и начал им махать, подсушивая чернила. «Гарри, для этого есть чары!» – воскликнула Дафна. «Так интереснее!» – проворчал Гарри, безропотно отдавая пергамент брату. «Попробую!» – вдохнул Финьяс. «Наставник учил меня с раннего детства, голова была полупустая, он ухмыльнулся. Дам тебе несколько иероглифов писать, за одно значение выучишь. Посмотрим, нужно ли тебе это окажется. Испанский бы выучил». — А то греческий, немецкий и французский знаешь, а испанский — нет. — Испанский, а зачем? — спросил Гарри. — У Блэков там есть ветвь, не знаю, не интересовался пока. — Раньше точно была. Фин немысленно поставил себе отметочку узнать об испанской ветви у бабушки. Финиас два дня удивлялся изменениям Гаррики, брата словно подменили, казалось с него обшелушился мусор и он засиял истинный. И Гарри выглядел таким родным, без этих отталкиваний. Что старший Блэк всерьез задумался, что же он наделал со своими экспериментами в кровной магии по укреплению братской связи. Штудировать фолиант по кровной магии приходилось ночью, под Балдахином не один раз, и Финиас нашел. Как раз кровная магия укрепляла кровную связь, очищая от наносного зелья, сглаза и даже вполне серьезные чары. Гарри сейчас демонстрировал себя истинным, с широкой душой и добрым сердцем, каким и был он на самом деле. даже ума такие как зависть и обида, просто удалялись, как нечто вредное. Финиас мысленно помурлыкал, это же просто подарок. Женщины часто обижаются на выдуманные обиды, и вот такой несложный ритуальчик будет к месту каждый раз. А что будет с Луной, если над нею провести этот ритуал, кто из нее вылезет, она сама или Валдемар Тища? Этот вопрос был из теории кровной магии, а его книга подразумевала основы, Поэтому в одну из ночей Финниас наложил на себя кучу чар и пошел на восьмой этаж. Комната по требованию нашлась и даже была вся уставлена древними и не очень фолиантами окровной магии. Финн удивился, когда одна из самых ветхих книг оказалась с печатью Блэков. Финн уже давно прозондировал этот вопрос с крестным, который знал о комнате и даже нашел выход копирование. Поскольку из ничего нельзя создать вещь, то Блэк притащил с собой сумочку, в которой хранилось, наверное, Два сорока футовых контейнера бумаги, это инфанта да не скупился на прихоти наследника. Поэтому Финни скопировал книгу, и еще, и еще, пока все же вспомнил об истинной цели визита. Подросток достаточно устал, и потому простенький призыв к книге из арсенала Блэковский чар вызвал носовое кровотечение. Финни посмотрел на капли на полу, зажал нос платком и уничтожил свои филактерии, и потом вспомнил про своего домовика. Интересно, придет сюда или нет? Домовик пришел, увидел, пискнул и удалил все следы. «Хочу есть и побольше», — выдохнул Финниас, присаживаясь за стол, на котором лежали копии таких раритетов, которых не было в родовых библиотеках Блэков, Краучей и Лестринджей. Когда домовик притащил пирожки с печенью и тыквой, а еще большую кружку сладкого какао, Финни показал на книгу на краю и попросил сделать копию, неуничтожимую. Вообще-то, по договоренности с Барти, Ему следовало послать завтра домовика к нему во время занятий, а домой домовики не могли, но препятствий для выхода их из зоны безопасности Хагвардса не было, откуда они перемещались по месту пребывания получателя. Копии из-под руки Финиаса должны были продержаться неделю, но крестный заверил Финиаса, что этого времени достаточно чтобы закрепить копии навечно. Барти тогда сказал, жалею, что не озаботился копиями тогда. Считал, что у нас лучше всех библиотека, у нас и у блэков, а ты у меня хозяйственный, такую идею придумать. Если найдешь там что-то ценное, или пропавшие родовые фолианты, мы их новые копии продадим тем семьям, чьи печати обнаружим, и все положим на твой личный счет, это же большая работа. Только Финни об этой работе забыл на долгие полтора года. Пока петух в попу не клюнул, Блэк вернулся в гостиную, наложил сомнус, и только тогда прошел к своей кровати. У тебя был отдернут балдахин, а сам он спал. Каким чутьем нот узнает, что Финни свинтил из кровати, в груди немного защемило, все же истинное истины это вам не Нюхлер плюнул Однако все происходит к лучшему, наставник выровнял в нем баланс мужской энергии, и теперь собственный пол в физическом плане потерял для Финни привлекательность, Фи. С этими мыслями Финиас и уснул. День за днем, день за днем бежали без остановки. Финиас опять занимался ночами, кровная магия увлекала. Да и ученичество у трех деканов было еще тем испытанием. Трансфигурация Финиасу давалась непросто. С его интуитивной способностью трансфигурировать пришлось заставлять себя оттачивать зубодробительные формулы и элегантные движения палочкой. Но Макганагалл была довольна им. Больше всего Фин не нравился Флитвика и его уроки. Он словно свежий ветер вносил радость и легкость в занятия. У Северуса Финни же просто пахал, поскольку компания его друзей также требовала внимания. Теперь почти всегда напарницей была Дафна, поразительно быстро настроившаяся под талант Финни. Примечание к части. Буду очень благодарна за помощь. Сбер. 5469-3806-903-8296. Тиньков. 2207 400 8 747 3356 26 Лорд Финтон размышлял, будучи неплохим аналитиком, он понимал, ничего ниоткуда не берется. Если возникла неприятная ситуация в бизнесе, значит, интересы его семьи столкнулись с чьими-то еще. Он сам имел достаточный опыт балансировать и не доводить отношения до подобных абсцессов. Брат и его дети давно выросли и работали на благо семьи и не допускали промахов, а вот собственный наследник в Хагвардсе мог нагадить кому-то, наверняка, нельзя сказать, что семья не готова к взрослению потомков, и сам лорд Финтон, и его брат, и племянники, все в юности творили дичь, но такого крупного отката не случалось, с кем же столкнулся сын, мужчина потер подушечки указательного и большого пальцев, сын не признается, не тот характер, а вот его друг, Дейтон, наверняка будет более словоохотливым и сову послать чужую, доход да секретаря. На следующее утро незнакомая сова присела рядом с Дейтоном. Шон распечатал послание и хмыкнул. Отец Финтона проводил независимое расследование косяков наследника. И так как дружба более не связывала Гриффиндерца, Дейтон, наскоро закончив завтракать, начал писать ответ, так как сова терпеливо ждала послание Лорд Александр Финтон получил ответ сразу после совещания. Как оказалось, уже бывший друг сына – Шон Дитон писал о неудавшемся столкновении с Блэком. Граф Финтон, конечно, отслеживал ситуацию в Магмире и не мог пропустить возвышение Лестринджи, Блэков и Малфаев. То, что их наследник учится в школе под фамилией Блэк, делает ему честь, а ведь мог потребовать права принца. А сын Александр разочарованно вздохнул и подумал, что Итан не слишком предусмотрительный и легкомыслием похож на кузину Оливию. Лестринджи были не той величиной, которую стоило игнорировать. Если старший сынок создал неиллюзорную опасность наследнику стольких родов, то, как ему отомстили, было в крайней степени мягко. И теперь стоило просить Лестринджи о встрече, чтобы извиниться на самом деле и поднести Виру, которой станет рецептура колбасы для Магмира, то, с чего он когда-то начинал, но потом, погнавшись за деньгами, полностью перестроился под нужды простецов. И потом, эта верхушка аристократии в магической локации может ему пригодиться. Если с ними завязать хотя бы деловые отношения, то это снимет напряжение от того, что он живет в Магловской части Англии в глазах остальных чистокровных. А насчет Итана стоит подумать, можно перевести в шармбатон, а то в Хагисын попал под влияние Дамблдора и потерял и так не слишком совершенные мозги. Граф Финтон на миг дернул носом, приподняв верхнюю губу, напомнив этим гримасу портовых рабочих, которых он увидел впервые в 12. Прошло две недели, Финтон уже успокоился, хотя в первые семь дней его грыз червячок, а вдруг Блэк не блефовал, но из дома не было плохих вестей, наоборот, отец сообщил о новом инвесторе и своих планах расширения производства. Поэтому подросток снова начал ходить гоголем, наследство росло, Отец не ограничивал его в средствах. И да, мысли наказать Блэка стали всплывать все чаще, ведь дитон больше и не смотрел в его сторону. А Финтон на самом деле чуточку тосковал по его компании. За завтраком, когда выпустили сов, Финтон обомлел. Отец прислал ему письмо со своим ястребом, что означало пришло важное послание. Юноша сразу распечатал письмо и пробежал глазами, бледнее. Отец сухо, в своей манере, извещал наследника, Что инвестор оказался мошенником, и в бизнесе у него проблемы, пришлось привлечь магического инвестора, Лестринджа, и от него отец и узнал о недостойном поведении наследника, и потому содержание наследника сокращалось до минимума до лучших времен, Финтон нашел глазами Блэка и с ненавистью уставился на него, и в этот момент бывший друг оказался рядом и шепнул, проблемы, а ведь он предупреждал, и отодвинулся, гнев разворачивался в теле наследника Финтон, Волны ярости проходили от кончиков пальцев ног до макушки, неся разрушение органам. Щеки Финтона порозовели, в глазах проявилась краснота от лопнувших сосудов. За этим с тревогой наблюдал Блэк, и когда румянец появился на щеках противника, он прямым взглядом привлек внимание декана и указал на Финтона. Флитвика достаточно оказалось одного взгляда, он как пушечное ядро сорвался со своего места, на ходу кастуя заклинания. Макганагалл успела лишь за принцем, который черной тенью последовал за Филиусом. В момент, когда сдерживаемая сила рванула, юноша оказался окружен многослойной защитой, а сам свалился от предварительно прилетевшего ступи Фея. Совсем скоро подоспелой Памфри и Мобили корпусом начала его перемещать в медкрыло. «Финни, а что что с ним?» шепнул Гарри, который не пропустил действия брата. «Возмездие», — ответил Финниас. «Потом расскажу. Сидим спокойно». Та кивнул, он был в курсе той ловушки, в которую едва не попал друг, и вообще, его восхищали навыки побратима, жаль, что в тело лагеря принимали только студентов корпуса. Вчера как раз Блэк получил письмо из дома, в котором его дед, герцог Лестриндж, и сообщил, что семейство Финтон потеряло небольшое, но выгодное производство мясопродуктов в Шотландии, и что оно теперь активно переделывается под нужды магов. Это касалось как раз тех добавок, что активно применялись маглами. Финтон Как теперь знал нот были магическим семейством, обитающим в магдловском мире и частенько вступающим в брак с маглами. Оттого и сила магов в этой семье неизбежно снизилась, но аристократическое положение в магдловском мире и довольно большое состояние все равно придавали им значимость. В магмире считалось, магическая слабость ведет к разорению, но феномен Финтонов говорил иначе, но на то и исключение, чтобы подтверждать правила. Финиас вдруг вспомнил про карту мародеров. Вообще-то эта вещь принадлежала им, и потому он приказал своему домовику принести вещь с магией Блэков, находящуюся у близнецов Уизли. Финиас даже не сомневался, что получит артефакт. Домовики трезво рассуждали о вещах по магии, которая их наполняла, и потому уже утром у Блэка на сумке обнаружилась карта. Фин не спрятал ее вовнутрь и пошел умываться. Так как было достаточно рано, то он вызвал домовика, чтобы тот послужил ему и там, заодно выяснил, что Уизли еще не разгадали секрет, как активировать карту. Финни просто после душа привязал карту своей кровью, так что теперь эту вещь никто не мог украсть, он сам потерять, и передать ее теперь можно было осмысленно и добровольно. Финни даже не подозревал, что его небольшие манипуляции тянули за собой начало артефакта Рики, таким образом активируя у него этот дар. Блэки забыли, что не раз и не два брали в жены Поттеров и Пивереллов. Уизли, Так получилось, вообще не привлекали внимания Финиаса, ну вот вообще, не до того ему было. Теперь же, как только карта мародеров появилась у него, эти клоуны и проявились. Именно они стали поразительно часто появляться в поле зрения Блэка. А он, который уже изучал некоторые предметы с аналитического факультета, сделал выводы. Именно Уизли стали следующими исполнителями воли Дамблдора. И это не было хорошо, предательство им было не страшно. Так как они являлись предателями крови, по боевке пятый курс, а особенно слаженная пара была достаточно сильным противником для Финни, он перемещался с картой, мастерски пропадая с их пути с помощью домовика. Но ситуация эта его не радовала, следовало как-то этих парней испытать, вдруг они поговорить просто решили, и случай представился достаточно быстро. Опять же, Луна была как магнит, все произошло. Когда он с Луной прогуливался по школьному двору, следующие на расстоянии Дафна с Мионой, Тео, Гарри, Сдрака, Грек и Винс стали свидетелями странной истории. У Мия порвался ремешок на туфельке, и пока ей его восстанавливала Дафна, отбиваясь от помощи мальчишек, к ним подбежала обеспокоенная непонятным переполохом Луна. Финни же быстро сообразил, в чем дело и просто остановился ждать. Он сам почти дошел до больших камней и потому уже подозревала засаде. И точно, прилетевший Ступи не подействовал из-за родовой защиты, но это уже не настраивало на разговор. «Эй, Блэк, отдай карту по-хорошему», прозвучало из-за камня. «Какую карту? Я не играю в азартные игры», хмыкнул Финни. «Ты знаешь, о чем мы говорим», возмутился второй, очень похожий на первый, голос. «В том-то и дело, что не понимаю», вздохнул Финни. «У меня есть моя карта». «Наследство отца, но она вас никак не может касаться, он потерял ее в школе, а я активировал поиск вещей моего отца, так что я не понимаю, какую карту хотите от меня вы, Уизли, карту мародеров, отдавай, из-за камня появились Уизли, давай сюда», — сказал один из них и с угрозой приблизился, «не дам, этот артефакт из подруг моего отца и его друга никак не может принадлежать вам», — сообщил Финиас, «а где вы его взяли, мне говорили дома». «Чтобы я инициировал поиск, но на первом курсе мне это было не под силу», прикинулся слабаком Финьяс, «все равно она наша», произнес второй и начал поднимать палочку, и в этот момент Уизли замерли, приголубленные стуфифоями. «Чего это они?» — хмуро спросил Винс. «Мой домовик учуил у них вещь моего биологического отца и принес артефакт, между прочим, совместный проект, но Уизли в нем не отметились, так что я посчитал» что это родовая ценность наложил чары защиты», — ответил Финиас. «Понятно, они наверняка акция пытались ее себе притянуть и разозлились. Когда не вышло», — кивнул Теонотт. «А как они догадались, что эта вещь у тебя?» — спросила Дафна. «Этим клоунам директор поручил меня устранить на время. Покалечить?» — ахнула миона «Наверняка», — кивнул Блэк. «А эта вещь не раз помогла мне избежать их засады. Они и догадались, думаю, нужно их устранить». Спокойно заметил Грег: "Но не сейчас. Подумать нужно, как это сделать красиво. Скажи родителям, и они сами придумают", предложил Гарри. "Дома с тебя пылинки сдувают, на тебя столько надежд, а эти, и откат им не страшен", вздохнула Булстраут. "Давайте разбирать по факту", не согласился Финеас. "Пока они ничего не сделали, они не виновны. Может, предложить им какой-то проект, перенаправить их устремления, например, принять в другой род. Интересно" Они согласятся на такой вариант, а кто согласится их принять? Хмыкнул Блейс, не знаю таких, думаю, Гринготтс поможет. Есть выморочные рода, и наверняка пересекались с Уизли. Начал размышлять Финьяс, напишу наставнику, Долохову, он лучше всех подходит под это дело. Уже вечером Антонин читал письмо, и через его плечо, Андромеда, Положив руки на его могучий разворот «Финьяс, думаешь это стоит?» Спросил Долохов, накрыв своей ладонью ее тонкую кисть Он давно уже не ребенок вздохнула меда Его лишили детства Мысль здравая, хотя вложиться в них придется А чтобы гоблины пошли на это Придется рассказать тетушке Вальбурге С ней их поверенный точно будет это обсуждать Хорошо, идем Заодно скажем о нас И он повернулся, обнимая ее за талию Медведь По-доброму хмыкнула Андромеда, ты мягче стал к этому времени, скажи спасибо Финиасу, я-то ему точно подарок отправлю. Финиасу стало легче, друзья его страховали, теперь он ходил в компании не меньше трех друзей, чаще всего рядом с ним оказывались Теа, Блейс и Винсбригом. С побратимами было ясно, но Крэп и Гойл, Блэк стал ловить себя на мысли, что называет их друзьями, они стали ближе и даже в какой-то степени роднее, вассалы. Герцог Инфантада не одобрит такие отношения, но сам он имеет единственного друга, стратега гильдии убийц. Сам финиас несмотря на свои опасения в раннем детстве, теперь может уверенно сказать, что друг у него точно не один. Когда пришло письмо от дедушки Ориона, Финни выдохнул. Лорд Блэк писал ему нечасто, бабушка была ближе. Однако дедушка сообщал что такой прозорливости не ожидал от внука и очень рад его заботе о роде. Мало того, ему самому сначала хотелось резко ответить внуку из-за предателей, но потом он по настоянию бабушки все же посетил поверенного и там с удивлением услышал, как гоблин хвалит наследника. Родов вассалов, пересекшихся Суизли, нашлось трое, Суизли даже, из младших ветвей даже сквибов, и вымерших почти. В одном из них остался древний старик без наследников, Согласны и на мальчишек предателей магии, но условием проведения ритуала полного очищения перед принятием в славный род Стимптон. Финиас задумался, если делать их Стимптонами через родителей, то может не получиться, а напрямую, может успешно для Блэков. Теперь осталось найти посредника, так как самого Финни два клоуна слушать не будут. Интересно? А Минерва Макганагалу как отнесется к такому развитию событий, она точно будет против сокрытия предложения от Уизли и директора, значит, отказ, кого же, о, Мерлин, принца послушают, Финни замер, а чего будет стоить такая услуга ему самому, что потребует Севирус, чтобы не мучиться, да и вообще, к чему оставлять вопрос нерешенным, Финни не остался после дополнительного занятия по зельеварению, мистер принц реально задумался, полуприкрыв глаза. Если бы этот вопрос был задан год назад, Северус бы потребовал ученичества близнецов. Теперь же, когда компания второкурсников-ривенкловцев занимается у него и уверенно идет на подмастерья и мастеров, у него нет острой нужды в учениках. Если только потребовать канал поставки ингредиентов. Испания ближе к востоку, в ней причудливо сочетается свет и тьма. То, что давно под запретом в Британии. Там свободно реализуется, а вообще-то, Севирус неожиданно расширил на миг глаза, когда ему в голову пришла идея попросить у Финиаса возможность пользоваться хорошей зельевой вареньей в одном из замков Инфантада. Это многообещающее начало могло привести к сотрудничеству как с самим герцогом Инфантада, так и возможности творить в безопасном месте запрещенные на родине зелья. Естественно, герцог и его наследник станут его клиентами с хорошей скидкой. «Но это вполне хорошее решение». «Я думаю, что все решим», — ответил Блэк, послушав принца. «Вы же понимаете, что вам придется варить и нам зелья, сложные. Согласен, вы напишите герцогу инфантода, сегодня же», — кивнул Финни и мысленно выдохнул. «Вы поверите мне или будем ждать письмо моего приемного отца?» Северус на миг задумался. «Если сейчас не поверить Блэку, то на дальнейшее сотрудничество можно плюнуть». Герцог очень стар так сказал Люциус, а еще есть непреложное правило, если маг зажился на этом свете из-за ожидания наследника, то приобретение Ионова уходит за грань не позже его малого совершеннолетия, так что Блэк скоро осиротеет, поэтому нужно изначально строить с ним отношения на доверие, к тому же его ученичество, я верю вам, спокойно заявил принц, и с удовлетворением заметил, как Блэк почти незаметно выдохнул, действительно, «Этот момент для дальнейшего сотрудничества был важен. Чем вы планируете увлечь Уизли?» «Зелья». «На самом деле Стимптоны варили зелья для ферм магической живности и, собственно, следили за их здоровьем. Сейчас мистер Стимптон отошел от дел, он очень стар. Прием в рот и ученичество тогда», – предположил принц, усмехнувшись. «Именно, с браслетами подчинения», – кивнул Финьяс. «Мы начнем восстанавливать фермы, их две, с гиппогрифами и с пегасами», Блэки много десятков лет были лидерами селекции пегасов, и именно на этой ферме кое-что теплица «Почему вы думаете, что вам удастся перенаправить их пакостные наклонности в нужное русло?» – спросил Зельевар. «Мне написали», – мрачно ответил Финни. «Гильдийцы очень жестко учат дорожить жизнью, рождаются слабые экземпляры магических животных, вот их и дают учениками в уход, а потом только сообщают, что эти экземпляры для экспериментов зелья из-под рук учеников». Жестко, но этих холухов научит понимать всю боль от их якобы прикольных зелий. Я лично напишу их мастеру перед обучением и сообщу, чем они тут баловались. Мастера жизни, внезапно вспомнил Северус. Я не уверен, что из них выйдут мастера жизни. А я уверен, гильдия умеет работать с материалом, заявил Блэк. Скажите этим клоунам, что их дальний родич гораздо состоятельнее Уизли и собирается вкладывать деньги в их развитие. Стимптон примет их в рот а потом посмотрю я, как они смогут взбрыкнуть против его воли». «Суровый старик», — спросил Севирус, прищурившись. «Понятия не имею, но он вассал, а потому будет выполнять волю сюзерена. Одетый бабуля не позволит этим обалдуем валять дурака», — отчеканил Финьяс. Севирус мысленно поаплодировал ему. «Странно, из семени этой паршивой собаки все же получилось нечто классное. Нет, явно генетику Лили вытянула на себе, но как она могла?» и принц уже вполне открыто выдохнул. Довольный разговором с принцем, Финни вышел из его кабинета и осмотрелся, осторожность стала его девизом. Нет, он мог приложить чем-то убойным, но не в школе же, его друзей рядом не было, видимо, разговор с Зельеваром затянулся, идти одному не стоило, и потому Финни снова позвал домовика. Этот учебный год и близнецы Уизли окажутся гильдейскими учениками. Северус два дня размышлял, Как уговорить близнецов принять предложение Стимптона и решил, осталось их спровоцировать, поймать и потом дать выбор, сдать их в Аврорат или принять предложение и перестать быть предателями крови. Все получилось легко и играючи. Близнецов Северус никогда не допускал на факультатив, а уж на занятия личных учеников, тем более. Но ради своего будущего он сделал исключение и назначил отработку двум пойманным обалдуем на очередное занятие воронит. Уизли были поражены. Они видели разок, как варит зелье принц, но то, что творилось на занятии для продвинутых учеников, так решили близнецы, он и не ожидали. Блэк и зельевар, казалось, связаны одной нитью. Принц угадывал не только движение Блэка, но и намерение. А сам Финиса, словно чувствовал зельевара, им еще вел себя так... Будто у него пара глаз на затылке, контролируя свое окружение. Фред и Джордж не были дураками, поэтому смогли оценить увиденное и даже позавидовать, ведь догадались, что здесь работают личные ученики Зельевара. И потому Джордж и Фред раскрыли уши и активно прислушивались. И услышали, что принц рассказывал второкурсникам о сборе какой-то грушенки Подростки едва не рассмеялись, название было похоже на грушевку, которую делала мама и так любил отец. Принц упомянул, что хоть цена ингредиента высока, но не стоит бродить по запретному лесу в ее поисках. Воронята покивали, им с их усложненной программой не хватало времени на шалости, даже на прогулке они повторяли выученный материал. Через два дня мистер Принц сообщил, что все устроилось, близнецы дали непреложный обед что войдут в род Стимптон 1 июля, чтобы не волновать родителей. Буквально на следующий день близнецы позвали Блэка поговорить грек и Винс показали кулаки им, и Финнис сделал несколько шагов к Уизли, «Блэк, мы, это, возьмешь нас, вассалами, зачем это мне, вы умеете хоть что-то?» Спросил удивленный Финниас, «Научимся», разозлился один из них, «Это не он, пойдем», и парочка Уизли весьма скоро удалилась, «И что это было, почти одновременно спросили Тео и Дафна, переглянулись и рассмеялись, просились в вассалы», Но я не подошел на эту роль, усмехнувшись, ответил Финниас. Давно не получали, буркнул Грегори. Проверяли они меня, кто-то все же им предложил что-то, сообщил Финни. Через два Финниас получил ответ от герцога-инфантода. Приемный отец писал, что сотрудничество со столь перспективным Зельеваром, сыном магистра принца очень заманчиво и похвалил наследника за три, что сумел заинтересовать своего учителя. Мариана попросил передать письмо Северусу, а сам обмолвился, что прибудет в Британию на днях для встречи с ним, а еще напомнил, чтобы сын не забывал, какое интенсивное лето его ждет.